Глава сорок четвертая Лента пошла вперед. Эдди Сакамура быстро пошел к выходу. Его лицо омелькнуло в зеркале, когда он его проходил. Чем чаще я видел этот момент, тем сомнительнее он мне оказался. Словно здесь прибавили маленькую паузу, чтобы помочь нам удостовериться в личности убийцы. Потом убийца пошел в темный коридор, ведущий к лестнице, которая была где-то за углом, недоступная взору. Дальняя стена была светлой, и силуэт обрисовывался чётко, но детали не были видны, сплошная чернота. Нет, сказала она. Я помню эту часть, тут ничего, слишком темно. Куронбо. Вы, кажется, говорили, что можете сделать что-то с деталями кадра. Могу, но не здесь. Как бы то ни было, я уверена, что эту часть ретушировали. Они знали, что мы проверим отражение, знали, что изучим каждый кадр. Они тщательно поработали с этой частью, а затем зачернили тень этого типа. — Ладно, но даже так... — Эй! — сказала она внезапно. — Что это? Кадр замер. Я увидел силуэт убийцы, шедшего к белой стене на заднем плане, и надпись «Выход» над его головой. Вроде силуэт... Да, но что-то не так. Она медленно повела пленку назад. Глядя на экран, я сказал... Мочигай но умиосе это кудасай. Эту фразу из учебника я выучил, когда начинал заниматься. Она улыбалась в темноте. Придётся нам заниматься с вами японским, лейтенант. Вы спрашиваете, нет ли здесь ошибки? Да. Надо говорить уму, а не уми. Уму выражается мнение. Да, я думаю, что здесь ошибка. Лёнка продолжал идти назад. Силуэт убийцы возвращался, направляясь к нам. Она с удивлением втянула воздух сквозь зубы. Действительно. Ошибка. Не могу поверить, видите теперь? Нет. Она опустила плёнку вперёд. Я смотрел, как силуэт удаляется. Теперь видите? Нет. Будьте внимательны. Взгляните на его плечо, как оно поднимается и опускается с каждым шагом. Ритмично. И вдруг вот, вот, видите? Я увидел наконец. Силуэт стал как будто больше. Да, именно больше. Она подправила резкость. Намного больше, лейтенант. Они пытались сделать переход незаметным, менее подозрительным, но они очень старались, это же ясно. И что это означает? А означает, что они презирают нас. Она разозлилась. Я не понял, почему испросил её об этом. Да, именно, презирают. Тереза быстро меняла угол изображения. Они надеялись на нашу небрежность, что мы это прохлопаем, поэтому допустили явную ошибку, но... Ох, я их ненавижу. Изображение двигалось, менялось. Тереза сейчас сосредоточилась на контуре головы. Вы знаете Токисито на бору? Это промышленник? Нет, Токисито был премьером. Несколько лет назад он сострил насчет американских военных моряков. Америка теперь так обеднела, что американские моряки не могут позволить себе сойти на берег в Японии и развлекаться. Здесь им все не по карман. Они могут лишь оставаться на борту и награждать друг друга спидом. Эта шутка имела большой успех в Японии. Он так сказал, она кивнула, — будь я американкой, я бы после таких слов увела бы корабли и оставила японцев самих защищать себя. Вы не знали об этих словах? Нет. американская пресса. Она покачала головой. "Я не это проглотили". Разъерённая Тереза Дигглс быстро пальцы скользили по кнопкам. Изображение прыгнуло назад, потеряло резкость. "Дерьмо, полегче, Тереза. Ещё чего сейчас мы посчитаемся?" Она локализовала голову силуэта, потом прошла по кадрам. Изображение заметно увеличилось. "Видите? Здесь склейка. Здесь снова оригинальный материал. И от нас сейчас уходит подлинный убийца. Силуэт двинулся к дальней стене. Она просматривала кадры за кадром. Контур стал менять очертания. Вот. Я надеялась на это. На что? Он бросает последний взгляд в комнату. Видите? Голова поворачивается. Вот нос. А теперь он исчез, потому что голова повернулась вся. Теперь он смотрит на нас. Силуэт был совершенно чёрным. Много в этом толку. Смотрите же, она ещё увеличила резкость. Деталь здесь, но мы её ещё не видим. Теперь я усиливаю. Сейчас получу деталь тени. Вот. И тёмный силуэт осветился. Стена сзади него сверкнула белым, образуя ореол вокруг головы. Тёмное лицо стало светлым, и мы увидели его чётко, ясно. Это "Дели", сказал Тереза разочарованно. "Боже мой", воскликнул я. "Вы знаете, кто это?" "Да". Лицо на экране было искажено от напряжения, губа закушена, но сомневаться было невозможно. Я увидел лицо сенатора Джона Мортона.